Глава десятая Следующим утром за завтраком я задумчиво жевала о ладушке, размышляя, чего мне стоит ждать от вечера с господином Драксисом. Снежные демоны. Надеюсь, этот дракон не придумает для меня какого-нибудь особенно противного задания. С одной стороны, если он действительно хочет удержать меня в Академии, то должен стать милее. С другой, я успела слишком хорошо изучить повадки вредного ректора. «Так что это было за письмо, Эйра?» — спросила Саммер. «От кого оно?» «Письмо? Ты уже успела завести поклонников?» — чуть встрепенулась хмурая Ками. Хмурая, потому что по утрам огневичка обычно пребывала в крайне дурном настроении. Даже флегматичный Гектор лишний раз опасался с ней связываться в это время суток. «От отца!» — вздохнула в ответ на вопросительные взгляды. «Он хочет, чтобы я перевелась?» «Если ты это сделаешь, то я подполю тебе зад», — перебила меня Камила. «Ага, опять мой весьма и весьма многострадальный зад. И ректор его постоянно трогает, и подруга. Ладно, хоть в переносном смысле». «Эйра, не надо. Без тебя будет не так весело. И к тому же ты еще не выполнила свою ставку», — вставил Лео. Остальные ребята тоже возмущенно загудили, принявшись уговаривать меня остаться. Это было так приятно, что я лишь укрепилась в своем решении. Ну и что, что тут драконов много. С такими друзьями и ректор с Бэксвиллом не страшны, хотя нет. Господин садист страшен, даже если рядом будут сто камил. — Так, спокойно. Я вскинула руку, устанавливая тишину. Никто еще никуда не перевелся и не собирается. — Ура! Ты остаешься! Бросилась мне на шею Саммер, да и остальные искренне обрадовались. Потом мы всей толпой отправились к почтовому порталу, где я быстренько накорябала ответное письмо. Дорогой папенька, мне очень льстит твое предложение, и я рада, что ты наконец-то начал учитывать мои желания. Поэтому, надеюсь, ты учтешь и то, что мне нравится в Академии Дераклеона. Думаю, ты будешь рад узнать, что у меня здесь появились друзья, а преподаватели... «Ценят мой боевой задор». «Хм, <смех> ну да, ценят». «Правда, пока один только ректор и ценит, но и до Бэксвила ведь скоро очередь дойдет». «Так что не волнуйся, мне здесь хорошо, никакой беды не случится. С любовью, твоя дочь Эйра». Покусав губу в раздумьях, я перечитала написанное и добавила размашисто. «Вышли мне денег, пожалуйста, а то цены в столице Империи кусаются, а все мои сбережения ушли на гантель». Видишь, папенька, я решила заняться своей физической формой, как ты и хотел. Драконы положительно на меня влияют. Не, ну и здесь не соврала ведь. Гантель мне досталась вовсе не на халяву. За нее я все свои платья отдала. Правда, и гантель тоже уже отдала. Но об этом папеньке знать не обязательно. Ну вот и все, сказала я, отдавая письмо портальщику. Теперь я никуда не уеду. Все, пойдемте на занятия. Следующая неделя прошла относительно спокойно. Каждый день я посещала лекции, даже старалась их слушать. Потом за ужином мы с ребятами болтали и шутили, обсуждая преподавателей, а затем я шла отрабатывать свое наказание. Пока разбирала бумаги, ректор пристально наблюдал за мной, но молчал, спрятав свою драконистость подальше. Я тоже особо не высовывалась. Балы больше никому не портила и вообще вела себя, как прилежная девочка. Пару раз во время обеденного перерыва заходила к почтовому порталу. Отец еще не ответил, и это наводило на печальные мысли. «Ну что, Эйра, чем решила заняться на выходных?» — спросил ректор в пятницу, когда я закончила сортировать его письма. «А к чему спрашиваете, господин Драксис?» — уточнила я с подозрением. Вообще-то мы с ребятами собирались выбраться в столицу, чтобы отдохнуть, развеяться, но у дракона был такой вид, словно он решил похоронить все мои планы. К тому, что наказание на выходные никто не отменял. Отлично, Эйра, приехали. Простите, господин Драксис, это нечестно. Я встала из-за стола, была я праведным гневом. Сердца у вас нет. Ну почему нет? Есть. Только недавно я посещал лекаря и он сказал, что все в порядке. «С абсолютным спокойствием», — ответил ректор. «Значит, соврал». «И вообще, как вы позволяете себе общаться со своим преподавателем? Еще две недели наказаний». М «Да, такими темпами он меня до конца года скоро работой завалит. Может, стоит сказать ему, что я уже ответила отцу отказом? Хотя нет, пусть мучается». «Знаете что, господин Драксис, проговорила я уже спокойно, я все равно пойду и отдохну с друзьями. А в понедельник можете меня хоть выпороть?» хм. «Что ж, звучит заманчиво, но пороть я тебя не буду. Пороть тебя будет в Бэксвилл на полигонах», — хмыкнул довольный дракон. «Еще неделя наказаний». Кажется, он просто хотел найти повод добавить мне часы работы, а мой планируемый прогул его не слишком волновал. «Сколько у меня там накопилось в сумме? Месяц?» Фыркнув, я развернулась и направилась к выходу. «Эйра!» «Да, господин Драксис?» «Много не пей. Это я и впрямь тебя выпарю. Мне уже рассказали о твоих приключениях в драконьей голове». «Хорошо, господин Драксис, в понедельник я надену бронированные панталоны». Переступив через порог, вышла в коридор и услышала, как Драксис тихо хихикнул. Смешно ему, ага. Хотя ладно, мне тоже ведь не слишком уж сложно выполнять его поручения. В субботу академический будильник молчал, но все равно я проснулась рано, мне не терпелось погулять по столице. Саммер тоже уже встала, но она вообще, кроме одного раза, была той еще ранней пташкой. Очередь в душ в это время пока не образовалась, и вскоре мы обе были готовы к выходу в город. Сами чуть больше готова. Она надела красивое платье с цветочным узором, которое ей очень шло. Ну а мне пришлось ограничиться бабушкиной юбкой почти в пол и блузкой с кучей рюш. Да, Скорее бы отец перестал сердиться на меня. В общей гостиной мы встретились с Лео, А возле ворот Академии нас уже ждали Камилла, Гектор, ну и еще парочка драконов с боевого факультета. — А куда мы пойдем? — поинтересовалась Саммер, когда вся наша команда вышла за пределы учебного заведения. — Можно для начала прогуляться по главной улице, а там уже подумать, — предложила Камилла. — К тому же, Снежинке надо вернуться обратно до наказания. — Не надо, я прогуляю. Моя девочка. Хлопнул Лео меня по плечу. «Если что, вакансия по заморозке ледовых камер еще свободна». Меланхолично вставил Альв. Ками расхохоталась. Так, подшучивая друг над другом и весело болтая, мы направились в сторону центра. Сердце столицы драконьей империи значительно отличалось от моего родного городка и от Соулса, где мы с отцом иногда бывали, и даже от того района, где жил Гектор. Во-первых, дома вокруг казались даже не домами, а произведениями искусства. Когда я искала академию, то особо наслаждаться архитектурой мне было некогда. Зато теперь... Нет, вы только поглядите на эти балкончики, колонны и лепнину. Ну прелесть же, аж глазки разбегаются. Эх, вот бы еще когда-нибудь на Лхакас посмотреть где ледяные маги обучаются. Говорят, снежные демоны отгрохали себе такое, что челюсть отпадает. Во-вторых, народу на улицах столицы толпилось запредельно много. Большинство прохожих, конечно же, являлись драконами, но были и люди, эльфы, альвы, а поверху, в воздухе, носились летуны, размахивая своими огромными крыльями. Впрочем, и чешуйчатые в своей второй ипостаси тоже встречались довольно часто, только парили они гораздо выше зданий. Еще бы, иначе всех снесло бы порывами ветра. Даже самый мелкий дракон обычно размерами туловища превосходит корову, а размах крыльев у них в три раза больше тела. Главная улица привела нас к центральной площади, где лавки торговцев в прямом смысле залезали друг на друга образуя причудливое переплетение уровней, лесенок, мостиков, по которым туда-сюда сновали люди. «Ой, я помню, в детстве обожал швыряться сверху семенами Ягнуса», хихикая, заметил Лео, указывая на самую дальнюю галерею. «Помню, лет пятнадцать назад я проходил тут по делам, а после мне целую неделю пришлось доставать из волос семена Ягнуса». Вздохнул Гектор, заставив эльфа покраснеть и замолчать. «Если бы кто-то догадался кинуть в меня чем-то, то он бы потом очень долго и ярко горел», — резюмировала Камила, а потом, ойкнув, схватилась за макушку. Из-за перил мостика выглянули две детские рожицы, и Огневичка, погрозив кулаком, послала в их сторону сноб ярких искр. Рожицы засмеялись и убежали. Камила раздраженно фыркнула. «Вот же мелкие гаденыши!» «Да ладно, это всего лишь шишка!» Я пнула ногой сухой кругляш. «Под Ками мы добрались до кафешки, где перекусили, — меня угостил Гектор, — а после снова вышли на главную улицу. "Но «Ну, куда дальше?» — спросил Лео, оглядываясь. «Может, пойдем в цирк эльфов или посмотреть представление на Лицедейской площади?» «Или огненное шоу возле имперского фонтана!» — накинула свой вариант Ками. «Или отправиться в музей всех раз!» — вставила Саммер. вон там стоят могильда. хмыкнул Гектор. «И зачем нам это знать, если у нас есть снежинка?» — вскинула брови Камилла. «Кажется, она говорила что-то еще, но, не слушая ее, я обернулась в сторону, куда указал Альф. Не, конечно, в столице империи вполне был шанс встретить еще одного ледяного чародия. Но вот от чего-то сердце кольнуло, нехорошее предчувствие, и оно меня не обмануло. Длинные белые волосы, высокий рост, характерная походка, которую я узнаю из тысячи, это определенно был мой отец. Ну и смазливая личико парня, что стояло рядом с ним. Я бы предпочла не видеть еще целую вечность. Да снежные же демоны! Вот зачем папа притащил сюда Хавьера Фроста? «Так, свалим!» Я потянула Камилу за руку, в надежде, что отец меня не заметил. «Куда там?» «Слепотой мой папенька никогда не страдал, и вот сейчас резво двинулся в мою сторону». Ладно один забег я выиграла, пришло время для второго. Отпустив огневичку я со всех ног драпанула прочь шевеля своим задором, который в миг перестал быть боевым. Нет, с одним отцом я бы может быть и поговорила, но хавьер ро увольте. Вот не верю, что говорю, это но лучше физкультура. Сол, донесся до меня в голос папеньки и я ускорилась петляя по прогулкам. «Вау! Два марафона за такое короткое время! Да я просто жгу!» «Или марафон — это когда на длинные дистанции, а у меня спринт!» Неважно, бег он и есть бег!» Прохожие смотрели на меня с возмущением, некоторых приходилось толкать, но, кажется, мне удалось оторваться. «Ага, только вот я забыла, что в этот раз папенька был не один, а Хавьер занятия физической подготовкой никогда не пропускал». «Ль, «Льдинка, ну, куда ты?» — пропыхтел он, схватив меня за руку. «Льдинка, ненавижу это прозвище!» От резкой остановки я дернулась, упав прямо ему в объятие. Попробовала вырваться, но маг держал меня крепко, к тому же был больше меня. «Снежные же демоны!» «Отпусти меня!» Зашипело, решив хотя бы укусить его, но Хавьер ловко увернулся. «Эйра, послушай, я пришел поговорить!» Нас догнал отец. «Ага, а вот зачем этого тогда привел?» Скривившись, снова дернулась и снова без видимого результата. Объятия Фроста были крепкими, как стальные тиски. «Так ведь раньше он тебе нравился». Кажется, искренне растерялся папа. А сейчас вы можете... Раньше? Я перебила отца, недослушав. Ну да. А еще раньше я на горшок ходить не умела, но все меняется. И вообще, кажется, ты говорил, что передумал насчет моей женибы и согласен на обучение. Льдинка, идем с нами, — вставил Хавьер. Давай спокойно все обсудим. Да, Ира, успокойся. Пойдем, поговорим. Отец протянул мне руку. Отпустите ее, господин. Заставил всех нас обернуться раздавшийся позади голос ректора. Дракон стоял, скрестив руки на груди и хмурясь. Так, а вот он, откуда тут взялся, следил что ли, или просто мимо проходил? Впрочем, не важно. Вот сейчас я ему была искренне рада. Хавьер Фрост, жених Лединки. Лучезарно улыбнулся мой бывший. Драксис удивленно вскинул брови. «Никакой ты мне не жених!» — возмутилась я, вскипев. «Ладно, идем, Эйра. Не обращая внимания ни на мое раздражение, ни настоящего рядом дракона, Хавьер крепче сжал меня. Нет, что он себе позволяет?» В груди запылало, и я снова от всей души дернулась, почувствовав жар в кончиках пальцев. В этот раз Фрост к удивлению отпустил, стиснув кулаки, а в глазах ректора промелькнуло странное выражение, будто я вдруг превратилась в дракона или внезапно стала летуном. «Чего это он?» «Эйра, давай поговорим», — предложил отец, один неизменившийся в лице. Он стоял чуть сзади и, кажется, даже не заметил нашу возню. «Хорошо». Но вот только без него!» И я ткнула пальцем в бывшего. Хавьер хмыкнул, поглядел на дракона и кивнул. «Я пойду с вами», — невозмутимо заявил ректор. «Тогда я тоже», — тут же передумал Фрост. «Ну уж нет», — фыркнула я. «Мы пойдем вдвоем и все обсудим. Например, вот там. А вы, господин Драксис, можете подождать нас снаружи». И я указала на ближайшее кафе. «Ты тоже подожди нас, Хавьер, добавил отец, и мы вдвоем ушли. На выходе из проулка, где развернулась сцена, мы встретили ребят, что, наконец, догнали нас. эйра ты так быстро убежала! Что случилось?» Тут же кинулась ко мне Ками. «Все хорошо, идите гулять без меня», — успокоила подругу я. «Я поговорю с отцом и вернусь в академию». «Действительно, продолжать прогулку после случившегося настроения, ну, не было никакого». Камила оглядела маячивших за нашими спинами Фроста и Драксиса, что сверлили друг друга злобными взглядами, и кивнула. «Хорошо, но после ты мне все расскажешь. Была рада познакомиться, господин Десол». И она ушла, утянув остальных ребят следом. «Эйра, тебе нельзя здесь оставаться». Начал отец, едва мы остались наедине. Зачем ты притащил Хавьера Фроста? Он э, нравился тебе, вот я и решил, что если ты узнаешь, кого я готовил в женихи, то, возможно, передумаешь, пояснил отец. Впрочем, по твоему лицу я начинаю догадываться, что это было ошибкой. Еще какой? И пожалуйста, больше так не делай. Я. «Никогда не выйду замуж за этого типа». «Хорошо». Тут же согласился отец, даже не став уточнять, в чем дело. «Как скажешь». «Тогда ты можешь перевести в Самервудскую академию и продолжить обучение там, как я и предлагал». «Что-то он какой-то подозрительно сговорчивый. А, в чем же дело?» «Ты же говорил, что с таким резервом мне не стоит обучаться магии. Грозился пойти к императору». «Я был у императора, но он сказал, что Академия Драконов вне зоны его влияния и даже скорее обрадовался тому, что там теперь есть маг льда. Отец с досадой стукнул кулаком по столу. «Но поверь тебе, там не место». Подошла разносчица с нашим заказом, и на некоторое время мы оба замолчали. Я из-под лобья оглядывала отца. Тот выглядел, как обычно, превосходно, но в уголках глаз залегли морщины, а общий вид казался каким-то усталым. Неужели он действительно так переживает за меня? Но ну, почему? Не, конечно, Академия драконов не лучшее место для мага льда. Однако это ведь не темница и не пыточный зал. Хотя, возможно, после полигонов Бэксвела я передумаю. Папа, проникновенно проговорила, взяв его за руки. Не волнуйся, мне и правда хорошо здесь. Никто меня не обижает. А как в этой академии корвят? Тебе нельзя оставаться среди драконов, отрезал отец. «Да? И почему?» «Я действительно не понимала. Вот никогда раньше не замечала в отце такой неприязни к чешуйчатым. Что изменилось?» «Потому что...» Отец замялся, словно раздумывая, «открыть мне правду или нет, но в итоге покачал головой». «Потому что Магульда льда не место среди драконов». «Если ты не желаешь учиться в Сомервудской академии, то, может, есть что-то еще, чего бы ты хотела?» «Папа, я хочу остаться здесь, и была бы очень рада, если бы ты поддержал меня», — ответила я, твердо встав из-за стола. «Но если и нет, то это все равно мое решение». «Эйра...» Отец поджал губы, смерив меня пристальным взглядом. «Хорошо, я понял. Я понял тебя. Но пообещай, пожалуйста, пообещай, что если вдруг случится что-то странное, если ты почувствуешь в себе перемены или начнешь замечать необычные вещи, каких прежде не было, обязательно свяжись со мной». «Необычные вещи?» «Это о чем он?» «Пока единственным необычным являлось лишь то, что я стала быстрее бегать». «Обещаю». Тем не менее кивнула в ответ. «До встречи на каникулах, папа, и, пожалуйста, верни Хавьера Фроста туда, где взял, и больше не пытайся, никогда не пытайся мне его подсунуть». «Хорошо, хотя я не понимаю». «Твоей неприязни. Хавьер — сильный мак льда. К тому же, красивый, вы стали бы отличной парой. Я думал, ты обрадуешься. Ты ошибался. Он гадский гад, и на этом мы закроем тему». «Ты повзрослела, Эйра.» «Спасибо. Папа?» да Может, ты дашь мне немного денег? Но ты же говорила, что в академии хорошо кормят. Я дам тебе сколько захочешь, если ты передумаешь и вернешься домой. Так, ясно-понятно. Стало быть, придется ходить в бабушкиных платьях. Ладно, это не самая большая проблема. Эрвин, Льдинка! Едва я вышла, ко мне кинулись сразу двое мужчин. Вот! Так на! То никому не была нужна, а сейчас спрос превышает предложение. — Вы можете отвезти меня в академию, господин Драксис? — спросила я, проигнорировав Гадафроста. Фроста. — Идем. Он взял меня за руку, потянув прочь от разозлившегося Хавьера. — Ох, ну и что за день сегодня такой, а? Погуляла, называется. Ладно, ладно бы только папа. Но вот бывший, за какие такие грехи он на мою голову свалился!» Какое-то время мы шли молча, пока, наконец, ректор первым не нарушил тишину. «Я не знал, что у тебя есть жених». «Он мне не жених!» — скривилась в ответ. «Всего лишь бывший!» а, «Вот как!» — протянул дракон. «А отец? Почему он так недоволен твоим обучением здесь?» «Не имею ни малейшего понятия. Он говорит, что тут опасно для меня, но на самом деле, кажется, ненавидит драконов еще больше, чем вы, магов льда». «Опасно?» Драксис проигнорировал мою последнюю фразу. «Почему тут может быть опасно для тебя?» «Без понятия!» — фыркнула все еще раздраженная из-за появления Хавьера. «Наверное, он просто беспокоится обо мне. Ладно, неважно». Все равно я отказалась от перевода. Отказалась? Ага, сразу на следующий день после того, как получила письмо. Mm. Ректор ухмыльнулся. Ты ведь в курсе, что это не освободит тебя от наказания? Ой, да кто бы сомневался. Кстати, про него. Идемте займемся вашими бумагами, раз уж так вышло. Все равно ребята вернуться еще не скоро, а это хоть как-то отвлечет меня от дурных мыслей. «Эйра!» «Да, господин Драксис». «Я уже поставил тебе прогул, а значит, и это не избавит тебя от работы». «Тогда, господин Драксис, с вашего позволения, я, пожалуй, напьюсь». «Нет уж, идем. Ха -ха, бумаги не ждут». Вдвоем мы добрались до Академии и уже вскоре сидели в кабинете Драксиса так, будто ничего и не произошло. Он с важным лицом перебирал работы студентов, я разбирала его почту, письма от лиц, список которых мне выдал ректор, откладывала в сторонку, после чего дракон лично изучал их. Счета, запросы и прочую академическую бюрократию тут же убирала отдельно. Ну а на всякие открытки и благодарности бывших учеников отвечала стандартной формулировкой. После Драксис разом отправлял все это адресатам. Взяв очередной конверт, я вскрыла его и лист бумаги. Хлопнул прямо в руках, превратившись в дохлую крысу. «А-а-а!» Испуганно завизжал я, вскакивая из-за стола. Крыс не переносила даже живых, а уж мертвых. Фу. Ректор тоже подскочил, не сразу поняв, в чем дело. «Мамочки!» Продолжая верещать, отбежала подальше от гадости, забравшись с ногами на стол ректора и раскидав его бумаги. «Ну сделайте же что-нибудь, господин Драксис!» «Успокойся, Эйра. Это всего лишь мертвый зверек». Дракон махнул рукой, и крыса обратилась в пепел. «Вот так, видишь, все хорошо». «Откуда он тут вообще взялся?» — воскликнула я. — И ничего нехорошо, вон, меня до сих пор трясет. — Наверное, кто-то из бывших учеников решил подшутить. — пожал плечами ректор. — Вот уж не думал, что ты боишься крыс. — Не боюсь, я их ненавижу. Больше физкультуры и хавьера Фроста. — Но теперь крысы тут нет. — ответил ректор, едва заметно улыбаясь, а после осторожно снял меня со стола, опустив на пол впрочем когда мои ноги обрели твердую опору дракон не спешил меня отпускать напротив одной рукой прижал меня к себе второй приподнял мой подбородок а затем поцеловал поцелуй ректора оказался таким неожиданным что я смутилась наверное даже больше чем в тот раз когда по ошибке вломилась в его спальню впрочем его нельзя было назвать неприятным и спустя пару секунд Я ответила, доверившись твердым губам дракона и его рукам, прижимавшим меня. А потом Ира, открой глаза, напрягшись, произнес Драксис. Не слишком понимая в чем дело, я последовала его совету. Что это? Ректор взял мою ладонь, поднял ее на уровень глаз. Это рука, господин Драксис. — ответила совершенно обескураженная, но вскоре поняла, что он имеет в виду. По моим пальцам плясало голубое пламя. Но откуда? Такого просто не может быть. Маги льда, как и снежные демоны, владели только стихией мороза. Нет, лед, конечно, тоже может обжечь, но он не может быть огнем. — Ну так... — ректор отпустил меня и отстранился, скрестив руки на груди. Взгляд его снова стал пристально изучающим, как у ученого, нашедшего нечто неизведанное. «Ну так что?» — не поняла я. Пламя уже потухло, будто его и не было. Но ведь я своими глазами все видела. «Будешь притворяться, словно ничего не понимаешь», — скривился ректор. Не выйдет. Рассказывай, что это за способности и откуда они у тебя. Почему о них никому не известно? Вы думаете, я знаю ответы на ваши вопросы, господин Драксис? Я никогда прежде не видела этого. На вступительных ты показала уровень дара, соответствующий твоему резерву, и тогда... — Меня это несколько удивило, ведь господин Дессол — сильный маг. Скрипнув зубами, принялся пояснять дракон. Впрочем, способности не всегда передаются по наследству, и в этом нет ничего сверхъестественного. Не было до тех пор, пока ты не явилась ко мне в спальню. И я не увидел язычки пламени, мелькнувшие на твоих руках. — Что? Выпучила я глаза, наверняка став похожей на Альва. О чем он говорит? Хотя, если так подумать, ну, тогда мне было очень стыдно, а еще жарко. Все произошло быстро, и я даже решил, что, возможно, мне показалось. Или это так упал свет, но я стал приглядывать за тобой, и что в итоге увидел? Ты снова проявила эту силу тогда? когда два дракона пытались поджечь тебе волосы. Продолжил Драксис. А вы, значит, стояли и смотрели, как над вашей студенткой издеваются старшекурсники с боевого факультета? Отступив, процедила я. Понятно. Выходит, мне не показалось, и он действительно ошивался неподалеку, даже не думая вмешиваться. А тот ожог, это значит... Значит, это все же была моя магия? Что ж, если бы я умела ее применять, с удовольствием повторила. Тот дракон это заслужил, да и Драксис. Я бы ему тоже подпалил зад. Не стоял и смотрел, а изучал, — хмыкнул ректор. Я, знаешь ли, по натуре исследователь и не зря заведую факультетом разработки чар. Тогда я спросил у тебя прямо о твоей магии, но ты решила сделать вид, будто не в курсе, и я назначил тебе наказание. Прежде мне показалось, что эти силы проявляются у тебя в те моменты, когда ты испытываешь сильные эмоции. Однако наказание недостаточно разозлило тебя. Я его просто ожидала. Все знают, что вы... «Ненавидите магов льда!» Холодно бросила в ответ, начиная все больше выходить из себя. Нет, вот что это значит? То есть этот гад из меня подопытную мышь сделал? Следил, выяснял, в блокнотик результаты записывал. Блин, псих ненормальный. Спросил бы сразу, по-человечески. Хотя он вроде бы спрашивал. Да только тогда и я сама ничего не знала. И сейчас... «Если честно, тоже не знаю». «Ты вообще оказалась на редкость спокойная и больше свою силу не показывала, хотя я и пытался». Развел руками ректор, не став спорить с последним моим утверждением. «Ага, так вот еще почему он продлевал мне наказание. Надеялся, что я взбешусь». Что ж, у него получилось только немного позже, чем он рассчитывал. «Вы поэтому не хотели отпускать меня из Академии, господин Драксис? И поэтому говорили все эти двусмысленности? Может, еще и приняли меня из-за этого?» «Ну, принял-то я тебя из-за твоего отца», — покачал головой дракон. «Ну, а еще потому...» что император был недоволен отсутствием ледяных чародеев в нашей академии. А вот ты мне показалась самым безопасным вариантом. — Ну да, ну да. Мелкая девчонка с небольшим резервом. Кивнула я, чувствуя, что скоро либо взорвусь, либо расплачусь. — К удивлению еще и забавное, — добавил Драксис, — и это, признаться, меня раздражает. «Маги льда не должны быть милыми». «Ага, мы должны быть злобными и холодными. Дайте-ка угадаю, сегодня днем вы снова увидели эту страшную и странную магию». «На самом деле, когда Хавьер схватил меня, я ведь и сама что-то почувствовала, хоть и ничего не заметила и даже не поняла, что это было». «Да, когда ты ссорилась со своим женихом...» «Не стал спорить ректор». Так что, может, расскажешь мне наконец, откуда у тебя эти силы? Почему твой лед проявляется пламенем в минуты сильного стыда, злости и страха? Да говорю же, не знаю! Воскликнула и внезапно догадалась. Погодите, так это вы подложили крысу, чтобы снова вывести меня на эмоции и поцеловали тоже? «Ради этого?» Ректор промолчал, но по его лицу было понятно и без слов. «Да, он сделал это нарочно, только ради того, чтобы спровоцировать меня применить эту таинственную магию. И это осознание стало последней каплей перед взрывом. Я разозлилась, причем разозлилась так, как никогда прежде» ощутив, что все тело запылало от ярости. Скосила глаза и увидела, что пылало оно в прямом смысле, и сейчас меня целиком охватило голубоватое пламя. «Знаете что, господин Драксис?» проговорила, едва сдерживаясь, чтобы не заорать или не шарахнуть ректора. «Вы, вы не дракон, вы козел. Мак льда, может быть, тут я, но у вас...» «Холодное сердце!» И, развернувшись, я выбежала прочь. «Эйра!» — крикнул вслед Драксис, но я больше его не слушала. Как очутилась в своей комнате, я уже и не помнила. Вроде бы бежала, не глядя, сморгивая незваные слезы, размывавшие все вокруг. Саммер еще не вернулась, и это было хорошо. Меньше всего мне сейчас хотелось отвечать на какие бы то ни было вопросы. Кое-как я залезла на кровать, завернулась в одеяло, а после, наконец-то, дала волю эмоциям и разревелась. Нет, ну гад же, точно гад. Уговаривал меня остаться, а сам эксперименты ставил. Смотрел. Разозлюсь я, смущусь или испугаюсь. И ведь добился ведь своего. А я все гадала, зачем я ему понадобилась. Еще и этот поцелуй. Ну, не то, чтобы ректор мне так прямо сильно нравился, но быть использованной неприятно в любом случае. Нет, я, конечно, считала его симпатичным, однако это только еще раз подтверждает, что мне нравятся отпетые мерзавцы. Сперва Хавьер, бросивший меня, теперь Драксис. Нет, все же ректора с Фростом сравнивать не слишком уместно. В последнего я была влюблена, а в этого... Все равно, подонок. Я вытерла слезы. Все, не буду из-за него плакать. Подумаешь, я ведь по-настоящему и ни на что с ним не рассчитывала. Лучше, лучше о другом подумаю. Ну, например, о странном синем пламени. Что это такое? Откуда это у меня? Я поглядела на свои руки, ставшие теперь абсолютно нормальными. Попробовала наколдовать снег. И это далось мне куда легче, чем прежде. Странно. С пяти лет, а именно с этого возраста я себя помнила, у меня всегда был маленький резерв, и любые заклинания не то чтобы давались мне с трудом, но требовали определенных усилий. А сейчас такого не наблюдалось. Как там сказал отец? Если заметишь что-то странное. Синее пламя — это явно странно и, кажется, папенька единственный, кто знал о моем даре. Может быть, поэтому он и не хотел отпускать меня сюда и всеми силами убеждал уехать подальше от драконов. Но при чем тут чешуйчатые? Эх, надо бы связаться с папой и обо всем его порасспросить поподробнее. Ведь наверняка он в курсе, И про эту силу, и про то, откуда она у меня, да и про все остальное. Вот только тогда он захочет во что бы то ни стало вернуть меня обратно. А может действительно вернуться, уехать домой, поступить в Самервудскую академию и обо всем забыть? Нет уж, если папенька столько лет скрывал от меня все это, то не факт, что скажет правду и сейчас». А значит, я должна разузнать обо всем сама. Приняв решение, закрыла глаза, постаравшись уснуть. Но мысли еще долго кружили в моей голове, и я слышала, как вернулась Самер. Эльфийка старалась не шуметь, но получалось у нее из рук вон плохо. Впрочем, открывать глаза мне не хотелось. И в итоге я уже забылась чутким сном, больше похожим на горячечный бред. «Мне мерещился ректор, сгоравший в синем пламени. Те два вредных дракона...» «А еще Хавьер Фрост...»